Глава 21. Благими намерениями, Часть 1. Над патрием нависли мрачные тучи С неба хлопьями сыпался мокрый снег, что говорило о близости надвигающейся весны. Но сейчас подобная влажность лишь еще сильнее обжигала кожу и пробирала до костей. Укрытый дорожным плащом Лютер с копьем за спиной преодолел покрытый слякотью двор и вошел в здание гильдии. Как и всегда, его встретили неприветливые лица сагильдийцев, но на этот раз в их взгляде читалось что-то еще. Уважение, а может быть зависть от того, что в столь короткий срок он достиг 16 уровня и стал получать хорошие заказы. За одним из столов Лютер увидел своего наставника Небора. Он был не один. С ним сидел мужчина в черных, как у могильщика, одеждах. — Анрин, вы ли это? Подойдя поближе, Лютер узнал мрачного лекаря. — Не могу поверить своим глазам. Вас так давно не было? — уже на полтона ниже произнес он, опасаясь обидеться гильдийца. — Что мы уж предполагали худшее. А где ваши друзья? — Они погибли, — ответил за Анрина Нибор но сейчас речь пойдет не об этом. Помнишь, ты рассказывал об ужасных поступках своего отца, барона Эдмунда Клиффорда? Подумай о нем. Подумай хорошенько и ответь. Что тебе важнее, поступить по совести и помочь людям? Или доказать всем, что ты лучше своего отца? А разве это не одно и то же? Если бы так и было, я бы не стал задавать тебе этот вопрос. Неборы Анрин с суровым выражением лиц ожидали от юноши правильного ответа. Если выбирать, задумался Лютер, то важнее помочь людям. А просто пытаться доказать всем, что я лучше отца, это всего лишь тщеславие. В таком случае пора познакомить тебя с нашим планом. Бродяга встал из-за стола и неспешно направился к выходу. «Пойдем, это не место для подобных разговоров». Подобная мысль удивила Лютера, ведь, несмотря на отношения сагильдийцев, он считал каждого из них своим товарищем и был готов верить им жизнь. Так что же такого хотел обсудить с ним Нибор, Что гильдия оказалась неподходящим для этого местом? Желая узнать ответ на этот вопрос, Лютер последовал за учителем. Меньше чем через полчаса все трое, включая мрачного лекаря, переместились в захолустную таверну на окраине города. В дневное время суток и в такую погоду здесь был всего один посетитель. Маленькая девочка по имени Лия. Та самая, что носила за спиной тяжелый сундук и резала монстра уши. Сейчас сундук стоял у ее ног, в то время как сама Лия с довольной ухмылкой уплетала вкуснейший пирог и запивала его свежим молоком, отчего на ее губах остались едва заметные белые усы. «Чего так долго?» — детским голосочком возмутилась девочка. «Время Лии, знаете ли, не бесплатное? В качестве извинения оплатите пирог». «Не переживай», — успокоил ее Небор вместе с остальными, занимая место за дубовым столом. тебе это с лихвой окупится. Сможешь есть пироги хоть каждый день. Карту купила?» «Купила. С вас четыре сотни алов?» И еще двадцать копытных. 20? Небор выложил кошель с монетами на стол. А щечки не треснут? Не треснут. У Лии тяжелая ноша, поэтому ей нужно много кушать. А еда, как водится, стоит денег. Лия взяла деньги, позвенела ими у уха, словно зная, как звучат 420 алов, и погрузилась в свой сундук. Нырнула в него по пояс и принялась рыться в ячейках. Через пару минут достала и разложила карту на столе, после чего заметила среди взрослых мужчин мрачного незнакомца. «Если дело пустяковое...» — девочка не сводила взгляд с Анрина. «Тогда зачем нам могильщик? В планы Ли умирать не входило?» «Умирать и не придется. Анрин — наш лекарь», — представил его Небор. «Некогда лучший в гильдии. Если лучший в стальном кулаке, то ли я не впечатлена. Девочка продолжала говорить о себе в третьем лице. «Постойте!» — выпучил от удивления глаза Лютер. «Это же карта темниц крепости моего отца!» «Тихо ты!» — из-под тени своей шляпы одернул его Анрин. «Зачем она вам? Что вы задумали?» — шепотом произнес златовласый юноша. «Мы собираемся сделать легенду об исполняющем желания колодца былью», — ответил Небор, указывая на старый колодец на карте. «Вы хотите через него проникнуть в сокровищницу крепости?» Прошептал Лютер в ужасе только от одной мысли об этом. «Абсолютно верно», — кивнул Небор. «Для этого тебя и позвали». «Ну уж нет», — отрицательно помотылял головой Лютер. «Это ведь преступление. Наша гильдия делает все, чтобы не допускать подобного». «Преступление — это когда твой отец сбросил простых крестьян с моста в объятие пропасти». А это правосудие, сказал, как отрезал Небор. Что касается нашей гильдии, так никто из них и пальцем не пошевелил, чтобы помочь тем людям. Как ты выразился им помешало тщеславие, но ведь не мог принять этого факта Лютер Он не желал иметь ничего общего с преступным миром. Иной раз, чтобы поступить по совести, нужно переступить через закон, через себя, поддержал небор мрачный лекарь. После того, что произошло в проклятой деревне, Анрин радикально поменял свои взгляды на жизнь. Теперь идея обокрасть барона казалась ему сущим пустяком. «Сейчас», — продолжил Небор, — «ты на деле можешь доказать, что не похож на своего отца. Если сделаем это, мы не только поможем жителям Патрия, которые голодают, в то время как барон набивает карманы за счет налогов, но и заработаем немалое количество очков доблести». К тому времени, как мы отправимся в излом времени, каждый из нас должен уметь призывать ангела-хранителя. Кроме того, часть полученных денег поможет нам основательно подготовиться к вызволению принцессы из темной башни. Часть денег? Голос юноши задрожал от понимания, насколько серьезно настроен его наставник. То есть вы собираетесь забрать деньги себе? Разве это не кража? Конечно, собираемся. «Если дать людям слишком много, барон заподозрит их, и тогда шафот красится в алый цвет». «Лия хочет напомнить, что на счету каждая монета. Путы, каждая минута!» — обратилась к лютору девочка. «Так что будьте добры, поторопитесь с выбором. Еще с десяток ожерелей продать надо». «Мне нужно подумать», — выдавил из себя лютор. Он был слишком растерян, чтобы принять решение. В голове даже мелькали мысли обратиться к гвардейцам или к главе гильдии. «В таком случае проваливай», — грубо произнес Анрин. «Неуверенный член команды может утащить товарищей в могилу. Уже не говоря о том, что ты просто боишься пойти против отца, и уже наверняка думаешь, как он тебя отблагодарит, когда ты предупредишь его об опасности». Слова мрачного лекаря, подобно холодной воде, отрезвили разум Златовласова юноши. Ведомый желанием доказать обратное, он молча сел за стол. «Первое, что необходимо сделать...» — не колеблясь принялся обсуждать план Нибор. «Это снять дом неподалеку от колодца. К примеру, вот этот», — указал он место на карте. «Сам колодец хорошо охраняется, поэтому нужно искать обходной путь. Пророем тоннели с дома прямиком в шахту, а уже по ней доберемся до крепости. Рискну предположить, там нас будут ждать ворота или стальные решетки. Только идиот не закроет проход в крепость. Уберем их с помощью взрывной смеси. Одной бочки будет достаточно. Разве взрыв не поднимет на уши всю стражу? Вникая в план, поинтересовался Анрин. Конечно, поднимет. Поэтому мы произведем два взрыва. Купим дом в том же районе и взорвем его одновременно с решетками. Главное сделать это так, чтобы звук взрыва совпадал тогда гвардейцы будут ориентироваться на зрение. Где пожар, там и источник проблем. «Я, конечно, не придираюсь, вы тут большие дяденьки», вмешалась в обсуждение Илья. «Но разве возможно взорвать бочки в разных местах одновременно? Какие знаки, не подавай разницы, в несколько секунд не избежать?» «Мы используем фитиль», — пояснил Небор. «Растянем его из дома в два направления. Один будет тянуться к ложному дому, а второй — к решеткам. Я уже провел несколько экспериментов за стенами города, так что где бы ни оказались решетки, я сумею подобрать длину фитиля. «А что, если в тоннеле окажется стража?» — спросил Лютер. Он стал побаиваться, что его учитель может убить кого-то ради денег, а такого допустить он точно не мог. Это была еще одна причина отправиться с ними. «Будем действовать осторожно», чтобы нас никто не узнал, скроем лица капюшонами и масками. Если все же наткнемся на гвардейцев, вступим с ними в бой. Как только их здоровье опустится до 5%, свяжем их и заткнем рты кляпами. Специально для этого я приобрел качественные веревки, чтобы без сюрпризов. Можно было бы купить сонной пыли, но, как мне известно, использовать ее могут только следопыты, а таковых у нас пока нет. «А будут?» — удивился Анрин. Ему хотелось, чтобы в группе было как можно меньше людей, чтобы свести смертность к минимуму. «Будет», — положительно кивнул Небор. «Как только раздобудем денег, я верну одному такому зрение». «Зрение? Речь идет о старике Клифе? «Верно. Он и принцесса сделают нашу команду полноценной». «Что еще за принцесса?» — опомнился Лютер. Ранее он пропустил эту информацию мимо ушей. Она не совсем принцесса, издали зашел небор. И заточена не в высокой башне, но все равно нуждается в нашей помощи. Так вышло, что она уродилась с очень опасной магией, из-за чего отец держит ее в заперти и ставит на ней эксперименты. Мы намерены проникнуть в Академию магии с тылой кровь и вызволить ее оттуда. «Выкрасть дочку одного из магов?» — ужаснулся от еще одной нелепой идеи учителя Лютер. Верховного мага уточнил Небор. Но, как я уже сказал, относится он к ней скорее как к животному, нежели человеку. Наш прямой долг вмешаться и помочь ей. Я понимаю, зачем нам охотники волшебница. Анрин перевел вопросительный взгляд на Лию, которая вылизывала тарелку. Но я никак не пойму, зачем нам маленькая девочка четвертого уровня. Все очень просто. Лия наш оруженосец, пояснил Небор. Он тут же давал ответ, словно заранее знал, что у него спросят. «Как ты думаешь, сколько денег хранит в себе сокровищница барона? Сколько каждый из нас сможет унести из расчета, что после суммы в 50 тысяч аллов золото начинает занимать ячейки инвентаря? Лия не просто ребенок, она сундук на ножках. Только благодаря ей этот план может окупиться». «Вопрос исчерпан», — Анрин поймал на себе недовольный взгляд Лии. Девочке было не по душе, что ее недооценивают, и тем более не извиняются за это. «Ничего личного, малышка, просто ты всего четвертого уровня. Один удар гвардейца, и мне придется копать маленькую ямку». Именно поэтому каждый из нас пожертвует Лие по три камня души. Прокачаем ее на живучесть и оденем в лучшие латные доспехи второго уровня, учитывая показатель ее силы. Она не боец, поэтому показатель скорости для нее незначителен. «Не переживайте», — подбодрил товарищ Небор, среди которых малышка Лия светилась от счастья. «Каждый вложенный в нее камень мы вернем». Я не раз слышал, что некоторые крестьяне, вместо того, чтобы прокачивать низкоуровневые профессии, продают свои камни авантюристам. Цена в 50 тысяч кусается, но Лия и ее бездонный сундук стоят того. Обычно, когда авантюристы идут в излом времени, им приходится выбирать, что из добычи стоит взять с собой в то время как мы будем брать все без разбору. «Понял, чернокнижник?» — ехидно улыбнулась Анрину девочка. «Ле, самый важный член команды. Так что сбрасывайтесь ей камушками, будем прокачивать живучесть». Небор первым выложил на стол продолговатые фиолетовые кристаллы, внутри которых теплилась сила. Анрин и Лютер сделали то же самое, но нехотя. Им было тяжело расставаться со столь ценным ресурсом, Учитывая, что поднимать уровень с каждым разом становилось все сложнее. «Все-таки решился?» — спросил у Лютера Небор. «Назад дороги не будет». «Мне все еще не по себе от того, что мы собираемся переступить через закон. Но я обязан вам жизнью и не могу поступить иначе. К тому же это хоть как-то поможет людям». «Так и есть. Рад, что ты решил повзрослеть и посмотреть правде в глаза». Небор похлопал Златовласова юношу по плечу. Хорошо изучите карту и купите лечебных зелий как минимум среднего качества. Учитывая силу гвардейцев, действия ягод будет недостаточно. И раскошельтесь на зелье железной воли. Оно уменьшает получаемый урон на 10%. Хоть мы и не собираемся вступать в бой, нужно быть ко всему готовыми. Город Патрий. Три дня спустя. Прогуливаясь по ночным улицам города, Лютер подошел к старому колодцу и бросил в него монетку. Со стороны это выглядело так, словно он подавал жадному отцу милостыню, но на самом деле и юноша проверял, не привлекло ли копашение под землей лишнего внимания. Побродив еще немного, он свернул в переулок и постучался в боковую дверь двухэтажного дома. На пороге его встретил низкорослый механический голем так называли искусственно созданных из глины или металла магических существ. Но на самом деле это была облаченная с головы до пят в латы Лия. Узнать ее можно было лишь по сундуку за спиной. Лютер вошел в дом и едва не провалился в глубокую яму посреди пола. «Учитель там?» — спросил он у девочки. «Там!» — задорно ответила Лия. «Они вместе с черным дяденькой спустились вниз. Говорят, еще немного усилий и пробьются к шахте». «Учитель!» — бросил свой голос блуждать по яме Лютер. «Все, как вы сказали. Переодетые в простолюдинов гвардейцы пристально следят за колодцем из окон. Глаз с него не сводят». «Это хорошо», — отозвался Небор, поднимаясь по деревянной лестнице. «Чем усерднее они смотрят, тем меньше представится их взору». «Что насчет второго дома? Ты все проверил? Если хоть что-то упустил, наш план накроется медным тазом». «Все проверил три раза, как вы велели», — успокоил его Лютер. «Фитиль в идеальном состоянии, двери все закрыты на замки». «В таком случае пора начинать. Спускайтесь, мы уже пробились в шахту». Как только Небор скрылся в глубокой яме, Лютер принялся спускать Лию на веревке, чтобы та лишний раз не гремела латами и не расходовала энергию. Внизу было темно и сыро, пришлось преодолевать расстояние в 400 метров на ощупь, Но вот впереди показался неровный свет факела. Небор не опасался, что свет из-под земли превратит колодец в маяк, так как закрыл проход плотной черной тканью. «Надевайте капюшоны и маски», — приказал Небор, укрывая Лию темной тканью, чтобы никто не узнал ее по сундуку за спиной. Так она еще больше походила на магического фамильяра. «Лютер», — окликнул он юношу в темном капюшоне и ткани, что скрывала половину лица. «Ты совсем, что ли, Олух? Гербовую накидку сними!» «Ой, простите, учитель!» — поспешил исправить ошибку Лютер. «Я просто так нервничаю. Все гвардейцы как минимум 15 уровня, а есть и двадцатого. Если мы на них наткнемся, жалеть они нас не станут. Порубят на куски, а уж только потом будут разбираться, кто мы и откуда». «Не дрейф, толкнул юношу локтем мрачный лекарь. «Как-нибудь справимся». А если нет, умирать здесь одно удовольствие. Мы уже под землей, даже могилу копать не придется. Что-то ваши слова меня совсем не подбадривают. Скорее, наоборот, навевают предчувствие скорой беды. Хватит болтать, у нас не так много времени, — прервал их Небор, продвигаясь в вглубь шахты. На его пути показалась преграда в виде стальной решетки. Небор, оценивающий, изучил ее взглядом. Что прутья, что сам замок были высокого качества. Сколько молотком их не бей, толку не будет. Даже взрыв и тот не причинит им вреда. Исходя из этого, бочку установили не у двери, а у стены, где стальные решетки впивались в камень. Взрыв должен был отогнуть решетку, превратив ее в подобие двери. Небороч считал расстояние от лестницы, что вела в дом до бочки, и размотал фитиль. Для подстраховки Лютер и Анрин подперли потолок деревянными балками. С какой стороны не посмотри, к этой вылазке бродяга подготовился основательно. Зашипел фитиль, извиваясь подобно змее. Искры расползлись в разных направлениях. Одни направились наружу и по крышам заползли в ветхое здание. Другие весело преодолевали зигзагообразный маршрут к решеткам. Прозвучал взрыв. По шахте разлетелись земля и осколки каменной стены, в то время как гвардейцы, охранявшие колодец, стали свидетелями того, как у дома в прямом смысле сорвала крышу. Целым куском черепица подлетела вверх и с тяжестью рухнула вниз, окончательно разворотив ветхое здание. Как и ожидалось, взрыв отодвинул решетку, но вместе с этим завалил проход. Однако для Небора с навыком землекоп и Андрина с лопатой это не было такой уж проблемой. Затратив на раскопки каких-то 20 минут, они преодолели шахту и вошли в подземелье крепости. Первым шел Нибор, следом за ним Лютер и Анрин, а замыкала строй малышка Лия. Даже с увеличенным запасом здоровья и в латных доспехах она была слабым звеном группы. Жестом руки Нибор велел группе остановиться. Что-то поджидало их в темноте, что-то булькало и хлюпало, но вскоре затихло. Чтобы выяснить, кто был источником звука, бродяга зажег еще один факел и бросил его вперед. Огонь осветил малую часть подземелья, и Небор смог разглядеть каменные колонны, что держали высокий потолок и массивную фигуру чудовища между ними. Силуэт с красными горящими в темноте глазами принадлежал крупному минотавру 30-го уровня. «Достойная стража», — подумал Ник, разглядывая потенциального противника. Среди представителей своего вида этот здоровяк с головой быка и телом перекачанного человека выделялся длинными шипами, что торчали из его кулаков. Чудовище издало свирепый звериный рев и тут же бросилось к нарушителям. В тот же миг бродяга боковым зрением заметил другого минотавра, что уже замахнулся кулаком для удара. Моментально отреагировав, Небор обнажил клинок, но удар, не оставляющий тени, не ранил противника и даже не притормозил его. Продолжая движение, Небор нырнул под вытянутую руку Минотавра и вонзил меч ему в челюсть. Чудовище заревело от боли и нанесло серию яростных ударов, один из которых пробил Небору плечо и скосил его здоровье до половины. Анрин тут же принялся лечить лидера группы, но едва сам не стал жертвой атаки. Ловко управляясь копьем, Лютер сумел защитить мрачного лекаря, но уже через секунду был отброшен в каменную колонну. Быстро пейте зелье железной воли, скомандовал Небор. Лебеги обратно в шахту и жди нас там. Анрин, не стой на месте. Лютер, защищай его. Не могу, прокряхтел, поднимаясь на ноги Златовлас и юноша. Я не могу парировать или уклониться от его атаки. Я тоже нахмурился Небор и, прошмыгнув у Минотавра ж ног, ударил его в спину. Вместо того, чтобы броситься в погоню, чудовище нырнуло в темноту и тут же оказалось за спиной Небора. Минус 497 очков здоровья. Небор был уверен, что уклонился, но глубокая рана от шипа все равно появилась в его теле. Тот же трюк проделал и второй Минотавр. Скрывшись от Лютера в темноте, он выскочил прямо к бродяге. Минус 497 очков здоровья. «Духовная связь, быстрая регенерация!» — изводил себя заклинаниями в попытке спасти Нику жизнь Анрин. «Нужно отступать, долго нам не продержаться!» Небор сосредоточился на том, чтобы уклоняться от атак огромных чудовищ, но вновь получил урон. Каким-то волшебным образом они умудрялись достать его со спины. Единственной причиной, почему он еще не погиб, было то, что минотавры наносили удары по очереди. Этой заминки едва хватало Анрину, чтобы исцелить Небора. «Еще немного, и моя мана иссякнет!» — крикнул мрачный лекарь. «Держись, мне нужно кое-что проверить!» — ответил Небор и кувырком назад достиг центра просторного подземелья. Пластом разлегся на холодном полу, убрал и тут же обнажил клинок. Удар, не оставляющий тени, устремился в потолок. Оба минотавра на мгновение замерли, а их яростный рев заменила бульканье и хлюпанье. «Значит, я был прав!» — довольный собой Небор постарался уйти от острых шипов чудовищ. «Лютер, атакуй потолок!» «Что? Зачем это?» — засомневался в словах учителя Лютер. Забудь о минотаврах и просто бей в потолок немедленно, повторил Небор и снова использовал свой навык. Анрин, помоги ему! Копь Лютера устремилось в потолок, но не достигло его. Острие встряло во что-то вязкое в 20 сантиметрах от него. Минотавры замерли, но на этот раз уже на пару секунд. Используя остатки маны, Анрин применил светлую кару. Обжигающий свет лучом коснулся потолка и растекся по нему. Минотавры растворились в воздухе, а на потолке возникло нечто омерзительное. Моллюск обреченного разума 26 уровень, очков здоровья 3042 из 4050. Склийская красная субстанция с множеством глаз и длинных щупалец присосалась к потолку. Ее бугристое бесформенное тело местами покрывали шипы, одним из которых моллюск выстрелил в небора, но тот отразил опасный снаряд. Приросшая к потолку мерзость не оставляла попыток схватить или хлестнуть нарушителей щупальцами, но теперь, когда они ее видели, им не составляло труда уклониться и атаковать ее в ответ. Так как потолок был достаточно высоким, наносить основной урон противнику пришлось Лютеру. Его копье безустанно пронзало вязкую плоть и глаза чудовища, в то время как Небор и Анрин защищали его от щупалец и шипов. Спустя три минуты шкала моллюска коснулась нуля. Он побулькал что-то напоследок и не с слизью, которая не наносила урона, но воняла хуже протухшей рыбы. «Ох, ну и мерзость!» — звопил Лютер, прикрывая пальцами нос. «Как ты понял, что мы сражаемся с иллюзиями?» — недоумевая спросил у Небора Анрин. «Было много посылов, — к этому ответил бродяга. Первым оказался булькающий звук. Мы все его слышали, но вместо чего-то морского повстречали минотавров». Что еще страннее, их рык исходил не настолько от них самих, сколько эхом разносился по подземелью. Также мой первый удар не нанес Минотавру урона. Все бы ничего, но в следующий раз атака сработала. Малюск просто не знал, что должно произойти, когда я обнажаю клинок. Вот и не убрал очки здоровья Минотавра вовремя. Ну ты и даешь, восстанавливая ману с помощью зелья, поражался Анрин. В такой ситуации, когда жизнь висит на волоске, и тебя пронзают шипы, обращать внимание на источник звука. Это еще не все, — продолжил Небор. Он хотел пояснить, чтобы в следующий раз его товарищи не наступали на те же грабли. Оба минотавра в мгновение ока перемещались в темноте, но держались как можно дальше от центра помещения. Моллюск опасался, что мы заденем его настоящее тело. Действительно, хороший был страж. Любой злоумышленник струхнет ввязываться в бой с двумя минотаврами 30 уровня, в то время как барон, зная об истинной угрозе, просто пробежит мимо. Лютер опыт с твари твой, ты его заслужил. Спасибо, учитель. Откликнулся Лютер и потянулся ладонью к мерзости на потолке. Энергия впиталась в ладонь обратилась опытом. Еще четыре тысячи, и я буду 17 уровня. Еще бы оружие сменить до способности улучшить. «Всему свое время», — сказал Небор. — «зови Лию и идем дальше». «Не исключено, что эта тварь чей-то фамильяр и о нашем визите уже знают».